Понимая, что хуже все равно уже не будет, я решила осуществить план Г. Уважаемый Августис! с порога выпалила, я, залетев в кабинет ректора, У меня в комнате живет единорог. Августис от неожиданности даже выронил свиток, который до этого читал: Единорог! Единорог! дурниной заорал попугай. Иголо! И мне кусочек оставьте. Вы, конечно, извините, что я вас вот так вот побеспокоила, но это очень важно поспешно продолжила я, не дав ошарашенному ректору и слова вставить. «Я начинаю чувствовать в себе магию». «Магию?» – изумленно выдохнул Августис. «Неужели?» «Да-да, наконец-то это свершилось! Во мне начинают просыпаться силы избранной!» – торжественно заявила я и тут же на всякий случай добавила. «Но если что, сильно не радуйтесь, они просыпаться только-только начали, так что каких-либо чудес от меня ждать рано». «Так, а с единорогом что?» «У нас в комнате живет единорог. «Я знаю это нарушение, но он мне архи необходим. Я отчетливо чувствую, что появление у меня дара избранной как-то с ним связано». Ректор не на шутку озадачился. «Возможно, здесь играет роль природная магия, которой все лесные создания обладают», задумчиво произнес он. «Именно она могла так повлиять на твои силы». «Значит, единорога выгонять не будем?» просияла я. «Не будем». Августис улыбнулся. Но и ты старайся проводить рядом с ним больше времени, раз уж его природная магия так на тебя действует. Знала бы ты, девочка, как нам необходим твой дар и поскорее. Он устало вздохнул. «Не волнуйтесь, дар будем развивать. Все будет хорошо», — торжественно пообещала я. «Я пойду?» «Иди», — ректор кивнул. Но не успела я выйти за дверь, как Августис, похватившись, добавил. «Еще кое-что, Анжелика!» «Будь очень осторожна». В скором времени здесь может быть... Небезопасно. Ну да, а до этого безопасно было. Тени из леса, чудища и зверинца — это вообще мелочи. Хорошо, я буду осторожный, пообещала я и вышла. Только закрыв за собой дверь ректорского кабинета, с облегчением вздохнула. Что ж, одну проблему решили. Осталось только придумать, что теперь делать со своей избранностью. Даже обидно, как то стало за академию. Не потому, что сюда попала самозванка а потому что настоящая избранная, которая им так нужна, чихать на них всех хотела.